Едва закончилась пара, я позорно сбежала, прихватив с собой злополучный горшок, наделавший столько шума. Поставила его на журнальный столик и улыбнулась. Ну и пусть растет крапива, не выкидывать же. Тем более на ней чары, дарящие хорошее настроение. На меня вот их магия, похоже, уже действует. Стою ведь, улыбаюсь и радуюсь, что смогла создать хоть что-то при помощи волшебства». «Профессор Бастинда сказала, что я смогу любую вышивку оживить, только не сразу, а со временем. Опыта-то нет, но меня переполняло ликование, и даже мастерицы, не желавшие со мной разговаривать, отошли на второй план. Жаль, что поделиться новостью с Ромео и Фионой не было времени. Чернави не из тех преподавателей, кто терпит опоздание. В спортзал я влетела почти последний за пару секунд до звонка. Студенты выстраивающиеся шеренгами, сегодня напоминали сонных мух. Хорошо, видимо, вчера отметили первый бал мастериц. «Равняйсь!» Чернавий рявкнул так, что большая часть студенток вздрогнула и невольно вытянулась по струнке. Преподаватель оглядел нас как-то чересчур внимательно, прищуриваясь. «С этого дня у вас каждый день будут занятия со мной!» По залу побежал Рокот, потому что новость была сногсшибательной. Тихо. «Хватит кудахтать, как куры в курятнике! Дополнительное занятие для вашего же блага!» Мастерицы и мастера ответили ему дружным стоном. «Теперь мы делим пару на три части. Первая – стандартная разминка для разогрева. Вторая – будете учиться обращаться со своей иглой. А третья – вы должны плести сеть!» Чернавий снова оглядел наши ряды, трогая длинные усы. Улыбнулся так, что мы разом занервничали так как совершен традиционный обмен студентами на год. О чем он? Впервые об этом слышу. Помогать мне на занятиях будут десять боевых магов из магической боевой школы. Мы разделим вас на группы для удобства. Знакомьтесь. В зале вспыхнул преподавательский портал, светящаяся дорожка, и в аудиторию шагнули десять студентов. Ой, мамочки, откуда они взяли этих мордо... эм... милых дядечек? Нет, смотреть-то на них приятно. Высокие, сильные и форма, черные плащи и костюмы, расшитые золотыми и серебряными нитями, впечатляет. Но учиться у них костей потом не соберешь. О жалости они точно не слышали. Я осторожно огляделась. Девичья половина ожидаемо млела и стреляла глазками в сторону молодцев. А это Крам, Арий, Глеб и Арар. Закончил представлять боевых магов преподаватель, и я спохватилась, что прослушала большую часть того, что он говорил. «Приступаем к разминке!» Я нашла глазами Фиону, задумчиво теребившую светлую косу, а потом Ромео, который хмурился, явно чем-то недовольный. На этот раз занятие Чернавию далось нелегко. Он то и дело покрикивал на мастериц, которых совсем не интересовала физическая подготовка, а вот боевые маги привлекали внимание. На мой взгляд, девушки совершали глупость. Сдается, что студенты по обмену не просто так прищуриваются. Они приглядываются к нам, оценивают. Я поймала жесткий, но неравнодушный, наоборот, какой-то заинтересованный взгляд одного из магов. Невольно поежилась и прибавила скорости, хотя этого не стоило бы делать. Мне еще три круга бежать, а дыхание сбилось. Остаток разминки я чувствовала на себе изучающий взгляд того самого боевого мага. Он молчал, наблюдая, как и его остальные товарищи, за тренировкой и ни с кем не разговаривал, разве что перекинулся парой слов с соседом. Мы отдышались, выполнили блок привычных упражнений, выстроились по факультетам. «Выбирайте», — сказал Чернавий. Недалеко я, оказывается, ушла в своих предположениях. Студенты из боевой школы неторопливо потянулись вдоль ряда. Двое из них остановились передо мной — Тот самый, что молча наблюдал тренировку, и его сосед. — Уверен? — спросил боевой маг, сверкая серыми глазами и рассматривая меня так пристально, что я начала злиться. Волосы у него были светлые, слегка волнистые, и, несмотря на то, что парень стянул их в хвост, непослушные прятки лезли на лицо. — У меня нюх на такие вещи, — пояснил молчун. Вблизи он казался внушительнее. Сильные мускулы прятались под рубашкой. Но скрыть их у него не получилось, и взгляд черных глаз был таким, что невольно хотелось спрятаться. — Вы о чем? — я все же не выдержала и заговорила первое. — Понятное дело, речь обо мне идет. — Ты кудесница? — я удивленно приподняла брови. Парни смотрели на меня одновременно изучающе и с любопытством. — А это имеет значение? Черноволосый с тонким шрамом, тянувшимся от подбородка до щеки, принюхался. Я поморщилась. «Глеб, не пугай девушку своими аларийскими фокусами!» Я моргнула. «Вы Арар и Глеб?» «Ух ты! Откуда знаешь-то?» Боевой маг откинул прядь, улыбнулся. «Слышала». «От кого?» Голос Глеба был тих. «От друга. Вы не хотите взять нас на обучение? Меня и Ромео». «Хотим», усмехнулся Арар, но его напарник не ответил. «И Фиону». Набралась я наглости. «А это кто?» «Подруга. Кентавр», — пояснила я. «Поблажек не будет», — соизволил ответить Глеб. «А где-то они есть?» Арар рассмеялся, подмигнул, а его напарник только закатил глаза и снова принюхался. «Странный какой, что аж жуть берет. Но если он выжил в Таркских болотах, то опыт у него колоссальный. А мне, учитывая последние события...» Сбой защиты в королевской мастерской и встречу с русалками – такие знания необходимы. Боевые маги пошли дальше вдоль ряда, выбрали остальных. В их группу из вышивальщиц попали только я и Дарья, а из остальных факультетов ровно по три человека. «Иголку превращали в оружие?» – спросил Арар. Мы дружно покачали головой. «Достаем и превращаем». Как оказалось, ни у кого с собой клубков с иголкой не было. Пришлось идти в раздевалку. «А ты?» — уточнил боевой маг. Я сосредоточилась и представила на ладони добытое у русалок сокровище. «Смотрю, ты, как всегда, не ошибся, Глеб», — заметил Арар. «Сама добывала?» «Почти», — уклончиво ответила я. В этот момент вернулись остальные, и разговор прервался. «Острием вниз», — приказал маг. «Держим за ушко. Крицкая, это не змея, чтобы бояться». Теперь произносим заклинание «Увеличение». Мы переглянулись. «У вас что, бытовой магии нет?» — уточнил Глеб. «Уже есть. Профессор Бастинда, замещающая директрису Моргану во время ее отсутствия, поставила нужные пары». Отозвался Чернави, проходя мимо. «Понятно. Значит так, ничего сложного в этом заклинании нет. Запоминайте и пробуйте». Увеличить иглу получилось у меня с шестой попытки, у Фионы с третьей, а вот у Ромео с первой. Я повертела странным оружием, боясь его даже поднять повыше. Поднимаем. Показываю, как правильно держать. Арар вытащил меч, превратил его каким-то образом в иголку и быстро показал, как удобнее ухватиться за ушко. Иголка оказалась не только тяжелой, но еще и скользкой. Показываю основные движения, они простые. Маг махнул рукой с оружием, описывая в воздухе странное замысловатое движение. «Интересно, он и правда думает, что мы с первого раза запомним?» «Бой на иголках – это искусство. Почувствуйте связь с оружием, доверяйте ему. Моя цель – научить вас наносить удары, не получая их». «Это безумно сложно!» – раздался голос кого-то из портных. «Еще бы!» – отозвался Арар, показывая очередной сложный прием. «Да...» Девушки-то просто пялятся, не пытаясь запомнить. Лишь Фиона и мастера ловят каждое движение. «Пробуем». «А может, просто этой иголкой в глаз?» «Кому?» – поразился Глеб. «Нечисти», – ответила будущая швея-мастерица. Боевые маги переглянулись. На мгновение мне показалось, что им такое и в голову не приходило. «Вот он, истинно женский подход», – ехидно заметил Арар. «А если нечисти много?» или в вас мечом тычут, тоже будете в глаз метить, а не обороняться. Впрочем, до этого мы тоже дойдем. Сразу поймете, в чем там будет сложность». Боевой маг снова сделал виртуозное, на мой взгляд, движение иглой, напоминая дирижера за пюпитром. Жаль, что со слушателями ему не повезло. «Собраться и повторять за мной», – распорядился новоявленный диктатор. «Показываю медленно». К концу занятий с иголкой руки у меня покрылись мозолями и ужасно устали. Болело запястье, ныло плечо, поэтому, когда нам разрешили сесть на скамейки, я вздохнула с облегчением. Только рано мы все обрадовались. Арарта ушел, а вот Глеб остался. Оглядел нас и велел разбирать мотки веревок. Через полчаса мы вышли ошеломленные и едва соображающие. Вот уж не ожидал от боевого мага старских болот такого. Он, на мой взгляд, был прирожденным преподавателем, дотошно рассказывал, пояснял, повторял и показывал основные узлы. Под конец занятий велел записать и выучить несколько заклинаний, которые сделают сеть магической. На самом деле ничего в этом сложного нет, и не получалось у нас плести сеть больше от того, что мы были чересчур невнимательны. Работа кропотливая, требовала большой сосредоточенности. Для начала отрезать четное количество нитей одинаковой длины, в которые вплеталось заклинание, похожее на наматывающее. Глеб заставил нас зазубрить странные слова, казавшиеся абракадаброй, нашептать их на каждую из двадцати нитей. Дальше дело пошло сложнее. Во-первых, на каждую нить вязались узелки, от одного до сотни, в зависимости от того, для чего предназначалась сеть. Мы пока изучали самую простую, как пояснил боевой маг. Во-вторых, на эти узелки накладывались заклинания мастерицы, на каждый. Глеб сказал, что самые распространенные на прочность, меткость, увеличение размера сети и легкость. Боевые маги, как оказалось, вплетали еще и боевые заклинания, чаще всего атакующие. Сеть в таком случае могла сжаться, обездвижить, распасться на нити и опутать врага, порезать и даже превратиться в удавку. Целители изощрялись сильнее, веревки пропитывались парализующими чарами или ядом, пускали корни или попросту усыпляли. Когда нити с узелками были готовы, их оставалось только связать и произнести заклинание закрепления. К концу занятия, после наших долгих попыток создать сеть, получилась она только у Глеба. Мастерицам к нашему стыду не хватало усердия и терпения. Даже Фиона, будущая ткачиха, понимая, что принцип работы схож с тем, чему она уже больше месяца учится, сбилась на семнадцатом узле. Кентавр вместо заклинания прочности произнесла заклинание испорченности, из-за чего нити покрылись какой-то жуткой зеленоватой плесенью и рассыпались. У Ромео развязались даже без всяких заклинаний узлы, а у меня просто запутались нитки настолько, что Глеб только головой покачал и весело хмыкнул. Арар же тихонько сознался, что сети в их команде всегда плетет напарник. У самого боевого мага энтузиазм гаснет на отмеривание нитей. Так что я явно дальше пошла. И зачем нам ее плести? Все же не выдержав, поинтересовалась я, глядя на опухшие руки. «Вы обучаетесь в магической школе кудесниц!» «Кудесниц Мальцева!» выделил последнее слово Чернави, оказавшийся рядом. Вы обязаны уметь себя защищать от нечисти при помощи своего мастерства. Так мы нечисть будем сетями ловить! удивленно спросила Дарья. Я с трудом подавила смешок. Мне почему-то сразу вспомнилась сказка о золотой рыбке, и я представила, как пойду, к примеру, к озеру с русалками закину сеть и. А вы думаете, что никогда с ней в жизни не столкнетесь? Викинг прищурился и посмотрел на нас. Но мы же мастерицы! они охотники и не боевые маги профессор чернавий хмыкнул сдается у него на этот счет кто мы было свое мнение которое нам не стоило знать чарда полна опасностей и сетью вы будете не ловить нечисть а спасать себе жизнь а она сможет да не задумываясь ответил викинг пусть не уничтожит но остановит задержит даст вам время чтобы собраться с силами «Да, такое ощущение, что из нас не швей делают, а в боевые маги готовят». «И какая нормальная мастерица пойдет искать приключения с нечистью на свою голову?» Снова не удержалась я. Чернавий смерил меня насмешливым взглядом с ног до головы. Студентки дружно захихикали, и я смутилась, осознав, что сказала. «Меньше чем двое суток назад я была на озере у русалок как раз с упомянутой целью». В шумную, пахнущую выпечкой и капустой столовую мы с друзьями пришли последними. Ромка терпеливо ждал, пока мы с Фионой примем душ и переоденемся. По пути обсудили прошедшее занятие, а я рассказала, как создала горшок с крапивой. Рыжик смеялся так, что мне казалось, все студенты обратят на нас внимание. Но те были заняты разговорами о боевых магах. «А как думаешь, ему белое платье понравится?» «Можно же еще упасть, когда он мимо будет проходить!» «Он пусть и неразговорчивый, зато такой таинственный!» «И почему они не были вчера на балу? Не знаешь, куда их поселили?» «Говорят, они будут учиться шить!» «Зачем?» «Своеобразный способ научиться концентрироваться, стать внимательным. Для боевого мага это очень важно. Всегда же с этой целью обмен был». «Обрывки обсуждений долетали до нас со всех сторон» поэтому говорить стало невозможно, и мы просто ели и отдыхали. Боевые маги появились на следующей паре по бытовым заклинаниям. Профессор Лария, голубоглазая брюнетка, подождала, пока мы затихнем. Велела открыть тетради и записывать заклинания. Примерно полпары мы старательно скрипели перьями, макая их в чернила, а потом преподаватель дала время на то, чтобы вызубрить формулы. Голова после обеда соображала плохо и заучивать их получалось с трудом. Я постоянно отвлекалась. То на шумевшей за окнами дождь, то на боевых магов, которые непонятно зачем присутствовали на занятиях и явно скучали. Большинство студентов отлынивало, и это вышло им боком на следующей же паре. Боевые маги сдвинули парты к стене, освободив пространство. — Глеб, поможешь? — ласково спросила профессор Лария. Боевой маг кивнул, подошел к ней. Интересно! Что преподавательница задумала? Но через минуту я получила ответ. Ливень, возникший в аудитории, впечатлил всех. Мастерицы кричали и визжали, напоминая взъерошенных мышей, которых выгнал из норки кот. А портные первокурсники шепотом ругались. «Заклинания применяем!» Раздался бодрый голос преподавательницы. Я сосредоточилась, вспоминая. «Так, как там нужно делать?» Представить клубок с занесенной над ним иглой, на кончике которой нужное заклинание, произнести слова и воткнуть в нитки иголку. Мысленно, разумеется, так кажется. Одежда стала сухой и теплой, и я с облегчением вздохнула, как оказалось, зря, потому что ливень начался снова, и я опять клацнула зубами, чтобы лучше усвоили припечатала профессор Лария, явно решившая довести навык высушивания одежды до автоматизма. Освоили мы это заклинание быстро. Арар, -ар, а теперь ты будь любезен помочь. Мы синхронно попятились. Маг сверкал очаровательной улыбкой, которая заставила паниковать в аудитории абсолютно всех. «Вот струны мандолины!» – выругался Ромео, едва боевой маг произнес заклинание. «Твою ж!» Кто-то из портных был более красноречив, оказавшись по колено в темно-бурой жиже. «Ромка!» — шепотом позвала Фиона. «Что?» — он попытался сделать шаг и замахал руками. Мы с подругой его подхватили, не давая упасть. «Ты успел выучить очистительное заклинание?» «Вроде бы», — с сомнением отозвался Роман. «В грязи мы провозились долго, напоминая чумазых поросят». Было скользко, мокро и противно, но, надо признаться, такой способ запоминания заклинаний оказался действенным. То, как мы выучили остальные семь, профессор Лария, на наше счастье, проверить не успела, потому что пара закончилась. Я бы, наверное, даже порадовалась, но когда увидела в расписании еще одно занятие, этикету профессора Рума пожалела, что не взяла с собой горшок с крапивой. Мне бы не помешало поднять настроение». Все-таки вредные в мышке преподаватели. Мы-то думали, что спокойно отдыхаем и наслаждаемся балом, а они в это время замечали каждый наш промах. За тур вальса с принцем профессор Рум меня так отчитал, что уши покраснели. Оказывается, я держала его высочество за плечо на ладонь выше, чем следовало, а реверанс стоило делать не таким глубоким. Впрочем, досталось не только мне». «Говорят, что понедельник – день тяжелый, но настолько...» На чердак я побрела в самом нерадужном настроении. Даже на ужин не пошла, хотя проголодалась, сил не было. Хотелось прийти, забраться под одеяло и уснуть. Но вместо этого нужно зубрить заклинания, лекции и сделать еще две вышивки. Профессор Бастин да проверит завтра. Мне же придется ей нести непонятно что, потому что клубок у меня непредсказуемый». Интересно, а если я вышью дракона, он оживет? Я поежилась от гуляющего на лестнице сквозняка, прислушалась к дождю за окнами и поднялась к себе на чердак. Открыла дверь, вздыхая и охая, как старуха, выругалась. Снова вздохнула, подошла к зажженному камину, посмотрела на свои ладони, покрытые ссадинами и мозолями, будто бы я не училась и вышивала, а копала полдня картошку и полола грядки, не разгибая спины. «Неудачный день?» Я оглянулась и уставилась на Ираса, сидящего на подоконнике. Сумка выпала из рук, и из нее посыпалось все, что там лежало. «Здравствуй, Варя!» «Ты что тут делаешь?» Вместо приветствия буркнула я. «Ужин принес?» Принц кивком указал на стол в дальнем углу, накрытый белоснежной скатертью на котором стояли тарелки, ваза с астрами и заманчиво мерцали огнями свечи в витых серебряных подсвечниках. Я потерла глаза. Нет, не мерещится. Только как к этому относиться? — Не откажешься? Маг встал и подошел ко мне, взял мои ладони в свои, пристально рассмотрел. — Мазь есть или мне сходить к целителю? — уточнил он. — Есть, — отозвалась я. — Хорошо. «Сейчас залечим. Где?» «В ванной на полке», — машинально ответила я. И раз исчез, я снова оглядела стол. Никто и никогда мне не устраивал романтического ужина. А в том, что это был именно он, не осталось сомнений. Едва я заметила, что на скатерти по краю вышиты белые сердечки. И мне стало в это мгновение безумно тепло и уютно от такой заботы. Даже все неудачи трудного дня отошли на задний план. — Сядь в кресло! — велел и раз. — Боюсь, что если я сяду, то уже не встану. Он хмыкнул, но спорить не стал. Нанес мазь на мои ладони. Я в это время рассматривала его макушку. Темные пряди блестели в свете огня, и мне безумно хотелось их потрогать. Но это сомнительное желание я в себе подавила. — Пойдем ужинать, Варь. — Не хочется. И раз закатил глаза, подхватил меня на руки и понес к накрытому столу. Ты что творишь? прошипела я. Пытаюсь тебя покормить, отозвался он, усаживая меня на стул и поправляя упавшие на глаза пряди моих волос. Он придвинул ко мне тарелку, положил на нее жаркое из горшочка и вложил в руки ножи вилку. Ешь! Я сдалась. Сил на то, чтобы с ним спорить, не осталось. Я ела, прислушиваясь к монотонному шепоту дождя, и потрескиванию дров в камине. И раз присоединился, то и дело добавляя мне на тарелку каких-то салатиков и бутербродиков и подливая горячий чай. «Спасибо!» поблагодарила я, решительно не зная, как себя с ним вести. Вроде бы и приятна его забота, но в то же время чувствую странное волнение, как будто по раскаленным углям иду. А может, это просто на чердаке душно и жарко? И раз улыбнулся, поднялся и неожиданно остановился. «Откуда у тебя это растение?» Я проследила за его взглядом и вздохнула. Злополучный горшок с крапивой приютился на небольшом столике, заваленном неудачными вышивками. «Создала!» «Создала?» И раз поддался вперед и уставился на меня. «У тебя дар настоящей кудесницы!» «А бывают не настоящие?» Я встала и пошла к камину, решив собрать разбросанные вещи. «Редко кто может оживлять вышивку», — пояснил он. Я обернулась и раз стоял возле горшка с крапивой и улыбался. Я удивленно приподняла брови. «Какое на нем заклинание!» «Хорошее настроение!» Принц потянулся рукой. «Стой!» «Ядовитое?» Он, кажется, не удивился. «Чего еще от меня ожидать-то?» «Листья жгутся, волдыри выскочат» пояснила я. Он все же коснулся зелени, осмотрел покрасневшие пальцы. «И как оно называется?» «Крапива», ответила я, заползая под кресло и выуживая оттуда тетрадь с лекциями. «Подари его мне». «Чего?» Я ударилась лбом о ножку кресла, потерла рукой ушибленное место и посмотрела на принца. «Подари его мне», повторил он как-то серьезно, смотря на меня. «Бери, если хочешь». Про то, что я рада буду избавиться от жгучего куста, говорить не стала. И раз кивнул в знак благодарности, подхватил горшок с растением, взмахнул рукой, собирая грязные тарелки в одну стопку, открыл портал и, не прощаясь, исчез. Я озадаченно почесала нос и потащила к столу тетради и учебники. Правда, даже не успела их разложить, как портал снова открылся, и на вторую половину стола посыпались свитки а следом приземлилась чернильница с пером и раз снова оказался в комнате. Он невозмутимо уселся напротив меня, потянулся к ближайшему листу бумаги. «И как это понимать?» — не выдержала я. «Во дворце не дают спокойно делами заняться», — отозвался принц. «А у тебя тихо». «Ну, раз так...» «Да и когда ты под боком, мне спокойнее. Однозначно не придется никуда бежать и тебя спасать». «Гад!» если нужна будет помощь обращайся велел и раз утыкаясь в бумаге обязательно съязвила я посмотрю как он будет вышивать цветочки никогда в жизни не видела ни одного принца с иголкой и ниткой в руках забавное будет зрелище и раз не ответил только придвинул ближе чернильницу с пером и начал что то писать а я открыла тетрадь с лекциями и стала зубрить заклинание.